91 февраля 11. Как воспринимаете явление жизни обычной, так же воспринимаете и необычность наступающего времени, не теряя равновесия и не поражаясь. Только при этом условии возможно удержать связь с нами, иначе все расстроится в хаосе переживаний. Они не нужны, но нужно полное спокойствие и понимание происходящего. Происходит то, ради чего готовились мы долгое время и ждали столетиями. Все силы света напряжены до предела. Надо оставить все личные мысли, чтобы все и нераздельно быть с нами.